Lord Dancini Vetter och tuman «Дорогу нам!» — сказал Северный Ветер, спускаясь к морю по поручению Старой Зимы. И он увидел перед собой серый тихий туман, лежавший у берегов. «Дорогу нам!» — повторил Северный Ветер. «О, ничтожный туман, ибо я иду в авангарде Зимы, в ее вечной войне с кораблями! Я сокрушаю их внезапно, всей моей силой или двигаю на них огромные морские айсберги!» Я. «Пересекаю океан. Пока ты проползаешь милю, на земле носят раур, когда я встречаю корабли. Я веду их прямо на камни и кормлю море. Где бы я ни появился, они склоняются перед нашей владычицей зимой». На его высокомерное хвастовство Туман ничего не ответил. Он только медленно поднялся отошел от моря и, заползая в обширные долины, укрылся среди холмов. И настала ночь, и все затихло, и туман начал бормотать в тишине. Я слышал, как он сам себе рассказывал историю собственных ужасных деяний. Сто пятнадцать галеонов Старой Испании, несколько кораблей стира, «Восемь рыбацких флотов и 90 линейных кораблей, 12 военных парусных судов с их артиллерией, 387 речных кораблей, 42 купца, перевозивших специи, 30 яхт, 21 современный линейный корабль, девять тысяч адмиралов. Он бормотал и хихикал. Пока я наконец не вскочил и не спасся бегством от ужасного и жуткого соседства. Конец рассказов Лорд Дансенни Ветер и туман Рассказ читал Михаил Стинский.